Глава двадцать вторая На больших, широких перилах мостовой стоял уже знакомый мне мужчина. За его спиной где-то вдалеке виднелись багровые языки пламени, которые с жадностью обгладывали одно из центральных офисных зданий столицы. От высокой башни с золотыми часами, которая являлась символом и предметом гордости мегаполиса, тоже поднимались клубы тёмного дыма. Помимо этого в воздухе висели десятки химер, которые имели крылья, и из каждого уголка были слышны страшные звуки ожесточённых битв. Мужчина, который появился столь внезапно, растянул губы в усмешке. Ситуация, которая в данный момент охватила столицу, забавляла его и доставляла удовольствие. Чёрта в культ ночи. С каждой минутой я ненавидела эту организацию всё сильнее и сильнее. Чего они вообще ко мне прицепились? где-то на уровне подсознания мне было известно, что эти фанатики по какой-то своей причине пришли именно за мной. Но почему? Незнакомец взмахнул рукой, видимо, подавая знак своим приспешникам, на мостовую с громогласным рёвом запрыгнула очередная химера. На её голове сидел уже знакомый мне теневой охотник. Опять. Однако на этом всё не закончилось, и воздух сотряс громкий трещащий звук. словно от деревянного фитиля в свече, повернув голову направо, увидела новую разновидность монстра, которая всё же была мне немного знакома из той самой лекции. Пламенный ужас медленно двигался в нашу с драконом сторону, оставляя за собой лишь следы от выжженного покрытия мостовой. Слева прилетел громкий крик, который на мгновение оглушил меня. Взглянув в ту сторону, мне захотелось схватиться за голову. Гневный дух Ещё один монстр из презентации. Ё-моё, нас окружили. Инстинктивно проверила магический резерв, а также физические параметры тела. М-да уж. И то, и другое оставляет желать лучшего. Предыдущие бои отняли у меня практически все силы. Как отбиваться теперь? Голвар резко оттолкнулся от перил и полетел в мою сторону, одновременно с этим что-то бормоча себе под нос. Ничего предпринять я не успела. Одесс сделал несколько шагов вперёд и отразил направленную на меня атаку. Напавший переключился на бой с драконом. «А вот что делать мне?» Вопрос оставался открытым и животрепещущим. «Как победить четырёх противников, если я и двух смогла одолеть с большим трудом?» Внезапно в моё поле зрения попало прятя лых волос. «Что я только что увидела?» Повернула голову влево, и моя догадка подтвердилась. «Я». Напротив гневного духа стояла уже знакомая мне девушка. Не знаю, как она здесь оказалась, но и я ей безумно благодарна. Душу окутало облегчение от осознания того, что подкрепление прибыло. "Фу, убери это дурацкое выражение с лица, деревенщина", произнесла Элла, состроив такое выражение, словно её заставили съесть лимон. "Ага, всё так же улыбайся", ответила ей я. "Что бы ты знала, я здесь не за тебя, А по приказу, всё же уточнила она, подчёркивая, что не имеет со мной никакой связи. Ну и ладно, настроение мне да не испортит. Наоборот, появление вредной драконицы придало мне сил для дальнейшего сражения. Тем временем она вынула из поясного чехла свой магический жезл, который выглядел дорого и гламурно. На балдажник был усыпан сверкающими стразиками, а по ручке шла причудливая вязь древних рун. Девушка тряхнула свой проводник, и он мгновенно видоизменился в её руке. Теперь красотка держала огненный лук. На маникюрный палец драконицы натянули тетиву. Огненная стрела с громким свистом полетела в гневного духа. Монстр задвигал длинными костлявыми полупрозрачными пальцами, и его глаза вспыхнули ярким патостароним светом, а затем на мгновение погасли. Стрела пролетела сквозь бесплотную оболочку духа, даже не коснувшись виднеющегося ядра, ила остановилась на месте, не делая никаких движений. Неужели она попалась под иллюзию гневного духа? Беспокойство за девушку сковало моё тело. Оставь её, она будет в порядке. Знакомый спокойный голос право заставил меня оторвать взгляд от сражения между драконицей и духом. удерживая одной рукой пламенный ужас, касави как и всегда доброжелательно мне улыбался. "Как?" вырвалось из меня единственное слово. "Главы кланов обеспокоены текущей ситуацией". Просто произнёс парень, пожимая плечами. "Это многое объясняет. Действительно, не могли же теневые правители остаться в стороне, когда тут такое творится. Это хорошо. Нам сейчас не стоит отказываться от любой помощи, а тут такая сильная подмога. Я снова воспряла духом, перехватив меч поудобнее, тоже приступила к сражению. Химере тоже надоело просто наблюдать, и она рванула в мою сторону. И снова началась битва, не на жизнь, а на смерть. Бесконечные удары, за которыми непременно следовали уклонения. Присутствие рядом трёх драконов успокаивало и дарило чувство защищённости. Каждый из них был занят противостоянием со своим противником. Мне тоже нельзя отвлекаться. Я вернула всё своё внимание химере и снова вошла в уже привычный боевой ритм. Интересно, когда же всё это кончится? С каждой последующей минутой усталость ощущалась всё сильнее, а магический резерв истощался с катастрофической скоростью. Даже тот обстоятельство, что в бою использовался только меч, не спасало. Если так будет продолжаться и дальше, то дела мои плохи. Однако отвлекаться было паршивой идеей. Острые когти охотника прошли в опасной близости от моего туловища. Хорошо, что тело среагировало и вовремя уклонилось. Но всё же повреждение избежать полностью не удалось. Левая рука взорвалась яркой болью, на мостовую упали несколько капель моей крови. Нужно поскорее разорвать между нами дистанцию и перевести дух. Позаботиться о ране тоже будет не лишним. Перевела взгляд на повреждённую конечность и выдохнула с облегчением. Отлично, всего лишь царапина. Хоть выглядит они не очень, но я ожидала худшего. Отпрыгнула подальше, стремясь попасть к обломкам экипажей. То ли я уже слишком сильно устала, то ли монстры оказались гораздо умнее, нежели мне казалось. Но факт остаётся фактом. Мы манёвр разгадали и, конечно же, пресекли. Вот же гадство. Тяжело дыша, добежала к одному из широких ограждений мостовой. Химера тут же прыгнула, стремясь ударить меня лапой. Она оклонилась, а смертоносные когти монстра проделали большую дыру в некогда красивых мраморных перилах. Однако возможность я не упустила и тут же контратаковала врага, нанося ему сильный удар бок. Громкий рёв раненого зверя был мне наградой. То ото же. Касаи и Элла расправились со своими противниками и пришли на помощь мне. Наконец-то появилось немного времени для того, чтобы Капелько отдохнуть и восстановить немного потраченной манны. Дракон взял на себя заботу о химере, а драконица напала на теневого охотника, а Дез всё ещё танцевал страшный танец смерти с головой культоночи. Сердце в груди беспокойно заныло, а стигма медленно начала менять цвет. Неужели сейчас произойдёт что-то, что я видела во сне, но забыла об этом? Интуиция подсказывала, что ответ на мой вопрос да. Боль в раненной руке отвлекла меня от созерцания чужого сражения. Отметка на теле тоже дала о себе знать, причиняя недюжинный дискомфорт. Я стиснула зубы, оторвала кусок от длинной форменной юбки, которая каким-то чудесным образом смогла избежать повреждения во время моего боя. Интересно, но на неё наложена какая-то магия или, возможно, это свойство присуще данному материалу? Пока голову терзали дурацкие мысли, здоровая рука неловко перевязывала раненую. Пусть получилось и не очень хорошо, но и так уже хорошо. Кровь перестала капать, а рана стала меньше болеть от того, что соприкосновение с воздухом исчезло. Фух, теперь можно немного передохнуть. Мои мысли посетила дурацкая идея, которую я исполнила на чистом автоматизме. Вот какой здравомыслячий человек будет отзывать своё оружие в то время, когда вокруг идёт ожесточённый бой? Правильно, никакой. Однако я это сделала, руководствуясь тем, что магическая энергия так восстановится гораздо быстрее. Отменила заклинание призыва древнего меча. Едва погасли последние искорки от заклинания, как где-то поблизости раздался чавкающий звук. Что произошло? Я медленно повернула голову. и мои глаза тут же расширились от увиденной картины. Нет, не может этого быть. Крик ужаса застыл где-то в горле, мешая сделать нормальный вдох. Глава культа ночи стоял в паре метров от меня. В его вытянутой руке покоился небольшой нож. С его остриена мостовую капали крупные капли крови. Мой дракон покачнулся и, схватившись за плечо, отшатнулся. Одесс! Его ранили, и судя по бледному лицу, рана была нанесена не обычным кинжалом, а чем-то с особыми свойствами. Вокруг сердца тут же обернулась тревога. Так не должно быть. В душе ярким цветком тут же расцвела животная первозданная ярость. Да как он посмел? Совершенно не понимая, что делаю, быстро приблизилась к мужчине. В руке мгновенно материализовался меч. Ты за всё заплатишь. Драка с Владыкой поразде дней ночи сохранилась в моей памяти лишь урывками и его зловещей улыбкой. Стигма ярко светилась, придавая мне энергии. Я атаковала быстро и яростно, используя все доступные мне заклинания. Наконец, мне удалось его достать, но произошло кое-что, чего не было в моём плане. Наши последние атаки ударились друг об друга, а затем прошли насквозь. Моё световое копье просочилось сквозь его смерч и направилось прямиком к своей цели. Однако то же самое произошло и с его заклинанием. Уклониться у меня уже не выйдет. Резкий вихрь ударил меня в грудь, заставляя лететь на несколько метров. С опозданием я поняла, что лечу прямо в дыру в ограждении мостовой. Остановиться никак не получалось. Ещё немного, и моё тело рухнет вниз с высокой мостовой прямо в объятия холодных и глубоких вод реки. Не хочу. Пока тело послушно летело в заданном направлении, мозг стремительно перебирал варианты, которые позволили бы избежать нежелательного падения. Однако ничего из того, что мне удалось придумать, не помогло бы мне в данной ситуации. Подошвы ботинок, которые всё это недолгое время скользили по разрушенной глади мостовой, внезапно наткнулись на пустоту. Краем глаза заметила, что ограждение моста осталось где-то впереди. Как в замедленной съёмке, увидела стремившееся ко мне со всех ног дракона. Его полные уже со слеза резкий рывок, и вот уже я камнем лечу в воду. Последнее, что мне запомнилось, обволакивающая темнота. Неужели я умерла?